Глава 4. Новые возможности и старые проблемы. Я с трудом помнил дорогу до дома. Весь путь слился в одну сплошную линию. Забравшись в стоящее неподалёку такси, устало прислонился к окну, по которому медленно плыли капли редкого дождя. Приходилось сдерживать себя, чтобы не заснуть. Ехать на общественном транспорте в таком состоянии всё же не стоило. Поэтому пришлось немного раскошелиться. По сторонам то и дело начали мелькать бизнес-центры с подземными парковками, небоскрёбы, уходящие куда-то ввысь, рекламные щиты с яркими привлекающими внимание картинами и дорогие магазины. Центр города всегда казался мне чересчур тесным, но большинство людей это полностью устраивало. К моменту, когда машина доехала до территории клана Защитной чаши, силы окончательно покинули меня. Пришлось даже просить помощи у стража, находящегося вблизи главного входа. Не скажу, что тебе были очень рады возиться с одним из негласных изгоев клана, но, конечно, добраться до дома помогли. Точнее, домика с одной единственной комнатой и весьма хлипкими стенами, совершенно не защищавшими от холода даже в прохладную летнюю ночь. Чего уж говорить о зиме. Убедившись, что стража ушла, я положил Одинокова на специально предназначенную для него полку. Теперь можно с чистой совестью расслабиться. Бухнувшись на кроватьничком, я позволил себе в конце концов закрыть глаза и провалился в долгий сон без каких-либо сновидений. Когда проснулся снаружи, едва появилось утреннее солнце. Разбудила меня трель какой-то печуги, решившей устроить концерт на крыше моего дома. Кое-как продрав глаза, я вывалился из дома. Вековой сосновый круг покрывал небольшой слой инея, а изо рта немного дышалось. Я, как пришёл в чужих вещах, мешком висящих на мне, Так и завалился в них спать. Только сейчас заметил, что одежда пропитана чем-то вонючим, похожим на грязь. С отвращением снял всё с себя и подошёл к специальной деревянной ванне, набрал туда ледяной воды. Тёплою меня никогда не водилось. Хотя можно было бы согреть, но откровенно говоря, получать потом внушение о забездарно потраченную электроэнергию от коменданта не хотелось. Старик и так неосильно меня жаловал. Разговаривать лишний раз с ним совсем не хотелось. «Х-х-х-х!» <связывая> — выдохнул я, с головой окунаясь в холодную воду. К подобному уже давно привык. Даже в какой-то момент стал получать от таких водных процедур удовольствие. Я начал усиленно стирать с себя налипшую вонючую грязь и вдруг замер, пораженно ощупывая собственное тело. «Что за проклятие?» — вырвалось в меня. Я начал судорожно осматривать себя. «Это было и мое, и одновременно не мое тело». Плечи такое ощущение стали чуть шире, с мощными тугими мышцами. И если раньше, благодаря постоянным занятиям с мечом, меня запросто можно было назвать жилистым, то сейчас я больше напоминал какого-то качка, что каждый день занимался в тренажёрном зале и находился на последнем дне сушки. Ни грамма жира. Рельефные мощные мышцы и пресс. Я продолжал стирать грязь, всё больше удивляясь своему преображению. «Ты еще и выше стал, такое ощущение», — сказал Белый Тигр, появившийся возле Бадьи. «Знал бы ты, как я удивился этому твоему преображению. Даже мелькнула мысль обратиться к главе клана, чтобы он проверил твою принадлежность к людям». «И чего ж не обратился?» — Сипла спросил я, опускаясь ниже в воду. «Если б настоящего Яна Александрова убили, а его место занимало тварь из алого мира, меня здесь уже бы не было. Значит, это ты». Не считаешь, что идти в этой ситуации к главе умно? Тигр сверкнул глазами, и я понял, что он шутит. Фамильный бог часто был грубоват, но его преданность семье никогда и ни у кого не вызывала сомнений. Думаю, причиной моего преображения стал тот бокс. Осталось понять, только ли это изменилось или что-то ещё. Быстро помывшись, я вышел из бадги под любопытным взглядом фамильного божества. Да. Не дать мне взять идеал атлета, протянула то ливление тигр. Может, проверим, соответствует ли твоя сила внешнему виду? Сейчас только одиность. Надев лёгкий спортивный костюм, я вышел на улицу, и мы направились к ближайшей тренировочной площадке. В этот момент мне вдруг кое-что вспомнилось. Ты, кажется, говорил, что не сможешь появиться двое суток. И вот на следующий день здесь, да ещё и ночью приходил Не помню, чтобы ты в таком не ошибался. Я ты спал трое суток. Между делом бросил бух, и я сразу замер как вкопанный. 3 дня? Слух о лишился из-за появившихся мырц. Я же ясно сказал трое суток, проворчал мой спутник. Проклятье, я пропустил уйму занятий в университете. Заместитель главы меня точно убьёт. Его люди уже, кстати, забегали к тебе, но ты спал как убитый. А, этого ещё не хватало. Педантичный мужик мне это вот точно не простит. Ну и дела. Ладно, надо решать вопросы по мере их появления. Сейчас важно понять, что произошло с телом, потом уже всё остальное. Между тем, сосновый редкий лес кончился, и мы вышли к относительно небольшой площадке со специальным покрытием, отдалённо напоминающим татами. Возле площадки находилось несколько скамеек, и стояли замерев три марионетки специальные тренажёры для практики. Сразу же вспомнил занятия с дедом. Именно на подобной площадке, только находящейся на дворе нашего поместья, мы и занимались. Сестра всегда любила смотреть за тренировками. Не знаю, что Алисе нравилось в этом, но она часто становилась свидетелем моих поражений. Всегда подбадривала, всегда была рядом. Опять мысли скользнули к семье. Перед внутренним взором промелькнули лица отца, матери, деда и Алисы. Как обычно, я не могу вспомнить их улыбающимися. Странное дело. Даже сестру. "Ну и долго ты будешь так стоять?" прервал мои мысли фамильный бог. "Давай сразу бой с марионеткой". "Нет, сначала разминка", мотнул я головой и получил полный раздражённый взгляд тигра. "Всё надо делать по-правильному". "Ну-ну". Начал с обычных действий. Небольшая пробежка, растяжки, наклоны всё на автомате и как обычно. Должно было быть. Первой неожиданностью стало то, насколько быстро и легко тело выполняло все эти действия. За всю разминку у меня даже не сбилось дыхание. Я для интереса увеличил нагрузки почти в 2 раза от нормы и ничего. Отжался почти 100 раз и не запыхался. Пробежил 6 км, мало того, что с какой-то невообразимой скоростью, Так ещё и не сколько не устал после этого. Итак, во всём. Вижу, ты увлевлён возможностями своего нового тела. Бросил фамильный букс с одной из скамеек, где с большим наслаждением разлёгся во весь свой немалый рост. Но, может, уже перейдём к делу? Я не захватил боккен. Придётся тренироваться в рукопашном. Не веж ничего страшного, ответил тигр, широко зевнув. Мы же не твои навыки мечника пришли проверять. Поторопись уже. Я не могу смотреть на тебя вечность в этом мире. Хоть мне и отведено больше времени, но не настолько, чтобы разменивать его на твои глупости. Хорошо. подойди к одной из кукол, я бегло проверил, что у неё сейчас стоит за преднастройка. Рукопашный бой на уровне мастера. Для меня это много. Поковырявшись в начинке, поменял на эксперта. Это тоже много, но что-то я против такого манекена противопоставить всё же могу. Проблема этих устройств в том, что они способны сражаться, пока в них есть магия, и её очень легко развеять даже самому простому магу. Для сражений в мирах соцветий эти игрушки совершенно не подходят. Зато тренироваться против них в самый раз. Что ж, пора проверить, что мне дали эти изменения тела. Возможно, та лаборатория специализировалась на усилении воинов. Если так, то это мой шанс не только стать сильнее, но и получить доступ к другим мирам. И в мистиcity найти Алису. Ну, давай посмотрим, вслух сказал я и тут же обратился к вышедшему на середину площадки манекену. Запуск боя. Куклу с молниеносной скоростью прыгает вперёд, а такое место, где я стоял мгновение назад. Плавным движением без проблем ухожу в бок, делаю два быстрых прямых удара и снова смещаюсь. Куклу отбрасывает на несколько метров. Даже не успеваю удивиться, Стремительная контратака и вихрь безостановочных ударов всперывает воздух. Уходить от них легко. Без проблем подмечаю начало атаки и тут же реагирую. Противник точно чем-то замедлен, не поворотлив. Шквал ударов просто смехотворен. Марионетка выглядит потрёпанной, но упорно продолжает пытаться ударить меня, легко принимая на пробу два удара в руки. Лишь мимолётная вспышка боли, и тут же атакую в ответ не жалея сил. Корпус куклы приминается точно из бумаги. И вот уже рука пробивает её насквозь, без проблем выходя из спины. Замираем. Я от удивления, а автомат из-за критической поломки. На голове куклы ярким красным светом мигает специальная лампочка, говоря, что устройство повреждено. Бросаю взгляд на тигра, сияющего на лавочке, и вижу широко открытую от удивления пасть. Ян, ты с каких пор стал мастером рукопашником? Наконец спрашивает Тигр, переводя взгляд со всё ещё торчащей из туловища марионетки руки на моё лицо. "Наверное, только что?" сказал я, отбрасывая наконец повреждённый механизм в сторону. "Но что это за сила такая? Ты слышал когда-нибудь о чём-то подобном?" "Ты слышал когда-нибудь о чём-то подобном?" разозлившись, передразнил меня Бог. "Конечно, нет. Или думаешь, я бы стал дожидаться твоего вопроса?" "Ян" Никто не добивается развития тела до такого состояния в такой короткий срок, даже с помощью магии, это невозможно. Ты же и сам знаешь, как тело сопротивляется любым изменениям, вызванным магией. Тогда что это, в таком случае? Я показал пальцем на себя. Не знаю, возможно, какая-то алхимия. Я поспрашиваю у старших богов. Те, кто живёт дольше меня, возможно, слышали о чём-то подобном. А тебе пока рекомендую не светиться своими новыми силами. Ты же понимаешь это, да? Да-да. Растиной отозвался я глядя на раскрученную марионетку. Заместитель главы теперь меня точно же вём сожрёт. Столько денег угробил. Это, если он узнает, усмехнулся фамильный бог. Ладно, пойдём, пока люди не увидели, что ты тут сотворил. Да, ты прав. Возвращаемся домой. Надо подготовиться к непростому разговору насчёт университета. Наверняка за мной и сегодня попытаются кого-то прислать. Да уж. Точно пришлют. На твоё обучение потратили столько денег, что заместитель, мне кажется, до сих пор в кошмарах из-за этого просыпается. Ха -ха. Большая удача, что твой отец тогда договорился с главой. Толку-то, с горечью подумал я. Вся семья мертва, а я жив. Теперь заместитель главы каждый раз, когда меня видит, зеленеет и напоминает о долге. Хотя ни будь они вера, я бы сейчас был мёртв вместе со всей семьёй, за исключением Алисы. Невольно мысли вернулись к тому дню год назад. Как мне объяснили, нападение произошло в середине дня в центре территории одного из сильнейших кланов города, и оно оказалось совершенно неожиданным. Нападавшие предположительно открыли сразу пять золотых порталов, И слажено напали на особняк со всех сторон. Отец успел создать защиту, но её вскрыли, как скорлупу, за пару мгновений. А потом существа, одетые в белые одежды, устроили настоящую резню. Мать нашли в одной из спален. Она вместе с Алисой попыталась спрятаться в каком-то платяном шкафу, но её нашли и убили заклинанием лезвия. Глава не стал ничего скрывать, предоставив доступ ко всем документам. Увиденное до сих пор стоит у меня перед глазами. Отца пригвоздили к одной из стен центрального холла ледяными копьями. Очевидно, что глава семьи даже не смог оказать достойного сопротивления. Следов от его магии тогда нигде не нашли. Два двоюродных брата и дядя смогли продержаться немного дольше и даже порубить в капусту нескольких нападавших, заодно разнеся всё левое крыло. Их заживо сожгли чем-то напоминающим заклинание чёрного пепла. Тётка, будучи самым сильным магом среди всех нас, сцепилась сразу с тремя ублюдками. и проиграла, недооценив их общую силу. Дольше всего жил дед со вторым дядей. Вдвоём они положили больше десятка нападавших, включая и двух очень сильных магов. В отчёте службы безопасности указывались лишь сухие факты, которые удалось собрать лучшим следопытом клана. И там же в этом отчёте была чётко указана причина нападения похищение Алисы Александровой. За несколько дней до случившегося сестра прошла инициацию и стала первым медиумом за всю историю в клане, что подчинил стихийное божество, воплощение огня, если быть точнее. Потенциально это выводило весь клан сразу же в лидирующие позиции на континенте. Помню, какое мы тогда закатили празднество, а через 2 дня произошло нападение. Даже сейчас от этих воспоминаний меня накрывала бесильная злоба. Я хотела отомстить ублюдкам, уничтожившим мою семью. Чебу, бы мне это не стоило. Твари золотого мира часто вторгались к нам и похищали сильных магов или даже медиумов, но никогда до этого они не вламывались так нагло и не крали человека со столь великолепным талантом. Несколько экспедиций в Золотой мир не дали результатов. Клан лишь потерял множество наёмников и несколько очень сильных членов, поэтому приняли решение прекратить поиски. Алису признали мёртвой все, кроме меня. Я верил, что она жива. и у меня были доказательства. Фамильный бог чувствовал биение ее жизни. Пускай он и не связан с женщинами семьи, но кровь Александровых все же мог ощущать. Тигр утверждал, что Алиса жива, и я верил ему. А значит, мне нужно попасть в золотой мир любой ценой. Забрать сестру и уничтожить ублюдков, посмевших напасть на нас. Возможно, теперь с новыми силами у меня получится сделать это. Пускай всё равно это и очень сложно, но в любом случае мои шансы стали выше. Вернувшись в дом и никого не обнаружив, я облегчённо вздохнул. Взяв в спулки одинокого и освободив от нужен, принялся искать набор по чистке оружия. Тигр решил не заниматься наблюдением за скучным процессом и в обычной манере растворился, оставив после себя витающую в воздухе атмосферу раздражения. Вот же несносный кошак. Проворчал я и наконец нашёл набор по уходу за мечом. После чего, усевшись на пол в уголке, принялся за дело. В алом мире следить нормально за мечом тяжело, потому после каждого рейда приходилось проводить вот такие процедуры по чистке. Делая это на автомате, я мысленно выстраивал цепочку своих будущих действий. Теперь с новой силой очень многое поменялось. Возможно, мне даже открывались пути к куда более опасным мирам, чем тот же зелёный или синий. Первое пройти проверку силы в отделении наёмников. Почему не в клане? Было бы замечательно заткнуть этих надменных уродов, что постоянно бросают на смешки мне вслед. Но меня просто не допустят до испытания. Такое уже случалось. Для такого слабого воина, как я, оно было просто опасным. Второе найти деньги. Рейды штука дорогая. Даже Алый мир мне влетал в копеечку. А чего уж говорить про другие? Сейчас с деньгами особенно туго. После последнего похода у меня осталось не так много, и нужно будет подумать, где раздобыть нужные средства. Возможно, всё-таки придётся вступить временно в одну из наёмнических групп, но как же не хотелось. По слухам, найти нормальную команду было тяжело. Не хотелось наткнуться на кого-то похожего на тех же Харьков. От размышлений меня отвлекло появление людей на территории, прилегающей к домику. Это странно, но раньше у меня никогда не было такой чувствительности. Максимум Ощутить направленный от кого-то взгляд. А тут появилось отчетливое понимание, что к домику приближались три человека. Причем двое подходить близко не стали, оставаясь неподалеку. Тук-тук-тук. Вдве с силой забарабанили, да так, что она заходила ходуном. «Ян, ублюдок, я знаю, что ты здесь!» Молодой голос раздался из-за двери. «Открывай!» Один из наследников старшей семьи, Семен Миронов. Урод, который и раньше-то меня не очень жаловал, а когда я потерял поддержку семьи, так и вовсе стал презрительно называть иждивенцем и при каждом удобном случае высказывал всем свое важное мнение, что меня пора выкинуть из кланов за шеи. Скорее всего, два оставшихся человека, которых я чувствовал, были шестерками или телохранителями молодого идиота. Я мысленно досчитал до десяти и на очередной стук открыл, спокойно посмотрев в глаза разозленному парню. Семён, чем обязан? Как ни в чём не бывало, спросил. Ты что, ублюдок, совсем охренел? К тебе каждый день приходили посланники от дяди, а ты их просто игнорил? Дошло до того, что отправили меня. Живёшь в клане только из-за заслуг своей семьи. Удивляюсь, почему такого слабого, как ты, глава ещё не выгнал. Я бы давно уже это сделал. Но ты и не глава, Семён, сказал я. и я не думаю, что с таким поганым характером когда-нибудь станешь». «Страх потерял, да?» — рявкнул придурок и уже начал замахиваться, чтобы ударить меня со всей силы, но замер, точно остановленный кем-то, и уже спокойнее с презрением добавил. «Ты немедленно идешь к дяде, и если посмеешь проигнорировать его приказ, пеняй на себя! Впрочем, такой идиот, как ты, может не послушаться меня. Я с удовольствием посмотрю тогда на последствия». Семён гадко улыбнулся и, развернувшись, размашистым шагом отправился прочь. Его кто-то остановил. Я задумчиво смотрел в спину уходящему парню. Вероятнее всего, один из тех телохранителей. Они следили не только за безопасностью подчинённых, но и иногда предупреждали их о последствиях того или иного поступка. Несмотря на то, что стал изгоем, я всё ещё оставался наследником семьи клана, а драки между семьями были строжайше запрещены. Если они не являлись одобренными главой дуэльными поединками. Ну что же, пора всё-таки навесить заместителя главы, пробормотал я вслух, прибирая инструменты для ухода за оружием и ставя одинокого обратно на полку.